Но, Стефан, я только в паспорте, а в быту меня все зовут Степаном Петровичем. Глава вторая. Домашняя обстановка. А Стефаном, то есть Винком, меня назвали для моего будущего утешения. Дело в том, что мой старший брат родился в мирном 1913 году и за свой здоровый внешний вид, а также за громкий голос, был по инициативе отца окрещен Виктором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 поэтому отец, оглядя на него и мать, души в Викторе не чаяли. Ко мне же отец относился с холодком. Он был на меня в обиде за то, что я не подавал никаких надежд, и еще за то, что я очень любил правду. Помню, когда я выучился читать, то однажды нашел на чердаке дореволюционную Ниву и притащил ее в комнату. Меня заинтересовал крупный, во всю страницу рисунок, где была изображена снежная поляна,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 Некоторые ребята прямо-таки задразнивали меня этими пятью «не», и иногда я был вынужден вступать в драку. Девчонки тоже вели себя ехидно и подстраивали мне всякие каверзы. Так, например, соседка по парте Тося однажды позвала меня на первое свидание в городской сад под четвертую липу справа от входа. Но когда я пришел в точно назначенное время, Тося на месте не оказалась».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 но, оставляя своего лгущего отца, знал ли я, что окунусь в такие события, правдиво повествуя о которых, рискую прослыть еще большим лжецом? Глава 4. Тетя Лампа. Рожденьевск-Прощалинск стоит на реке Уваги, а в восьми километрах ниже по течению этой реки находилась усадьба бывшего помещика Завад Кабомэ. После революции помещик сбежал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 В городке и окрестных деревнях она была известна под именем тети Лампы. Эта тетя Лампа была женщина старорежимного склада и даже знала французский язык. Но, несмотря на это, она не была какой-нибудь контрой. Наоборот, она до революции служила у завадка Боме семейной гувернанткой и отчасти в чем-то пострадала от его помещичьего деспотизма, чем и объяснялись ее некоторые странности. Мать привела меня к тете Лампе в летний день. Они договорились, что я буду помогать тете Лампе по хозяйству, взамен чего мне полагается питание и еще 10 рублей в месяц, которые будет получать на руки моя мать без моего постороннего вмешательства. Заключив этот устный договор, мать ушла, пожелав мне на прощание вести себя прилично и как можно меньше проявлять свои пять «не». «Явление имеешь?» по-деловому спросила меня тетя Лампа, когда моя мать скрылась за воротами. «Какие явления?» — удивился я. «Какие? Самые обыкновенные!» — пояснила тетя Лампа. «Вот ты идешь, скажем, а тебе навстречу какой-нибудь там святой идет, или змей, или мало ли кто». «Нет, явлений не имею», — честно признался я. «А это плохо?» «Плохо. Мне бы с явлениями надо помощника»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 Работой она меня не перегружала. В мои обязанности входило помогать ей кормить кур, разнимать петухов, следить, чтобы кошки не воровали цыплят, чтобы собаки не обижали кошек, и вообще поддерживать мирное равновесие между курами, кошками и собаками. Дело в том, что тетя Лампа очень любила животных, а точнее, собак и кошек. Она собирала их со всей округи, обеспечивала трехразовым питанием и предоставляла им кров.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 Но в те годы никакой радиотехники не было, так что тетя Лампа спокойно присваивала их собакам. У кошек тоже были художественные имена: Маргарита, Жозефина, Клеопатра, Магдалина, Демимонденка, Меланхолия. Не были обижены и коты. Был кот Валентин и кот Константин, кот Адвокат и кот Прокурор, кот Фармазон и кот Демисезон.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 Подкурятник курятник она отвела бывший барский каретный сарай, а корм покупала у окрестных крестьян. Кур и яйца она продавала в Рожденевске-Прощалинске и на получаемые деньги вполне могла содержать собак и кошек. Налога с ее куроводческой фермы не брали, так как тетя Лампа считалась инвалидом умственного труда, пострадавшим от помещичьего гнета. «Жизнь моя у тети Лампы текла спокойно».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 чтоб не утерять охотничьи инициативы. Поэтому иногда он воровал мясо у кошек, а иногда похищал пищу, готовящуюся для собак, стопящейся плиты, когда тетя Лампа выходила из кухни. Перед тем, как взобраться на горячую плиту, он шел на берег реки, на глинистый откос, и там погружал лапы в мокрую глину, чтобы она облепила их. Потом он ложился на спину, лапами вверх, чтобы глина подсохла. Таким образом, у него получались огнеупорные сапожки. В них он забирался на плиту, быстро отодвигал крышку кастрюли, ловко вылавливал кусок мяса, а затем двигал крышку на место, будто так и было. Я описываю этого небольшого пса Абракадабра так подробно потому, что он послужил как бы детонатором к взрыву дальнейших событий. Мирное течение моей летней жизни нарушилось только одним происшествием.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 Линии говорят о том, что ты очень доверчив и уже не раз страдал от этого, и даже сегодня, быть может, пострадаешь. А в будущем тебя на этой почве ждут еще более крупные неприятности, вплоть до казенного дома. Но в конечном итоге эта самая доверчивость сослужит тебе добрую службу. В тот день, когда ты поверишь в то, во что ни один нормальный человек не поверит, и совершишь свой самый дурацкий поступок, именно в этот день,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 Давно не смотрела я таких интересных явлений. На радостях тетя Лампа досрочно выпустила меня из угла, я там и четверти часа не простоял. Когда настала зима, родители не взяли меня домой, а велели продолжать работать у тети Лампы и перевели меня из городской школы в сельскую. Возвращаясь из школы, я приступал к своим обязанностям. Носил еду курам, помогал кормить собак и кошек,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 В одно воскресное утро я проснулся от шума, доносившегося с реки. Это начался ледоход. Наскоро поев, я спустился под изволок и стал смотреть на плывущие льдины. Вдруг со стороны усадьбы послышался сердитый кошачий виск и собачий лай. Обернувшись, я увидел, что пес Абракадабр бежит к реке с куском мяса во рту, а за ним гонятся собаки Прелюдия, Элегия, Мелодия и пес Аккорд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 Видя, что пса уносят на льдине вниз по течению, я понял, что он погибнет, если я по-товарищески не приду на помощь. Тогда я поспешил к нему, прыгая с льдины на льдину. В одном месте я прыгнул неточно и выкупался в ледяной воде, но сумел вскарабкаться на следующую льдину и вскоре очутился рядом с абракадабром, который все еще держал в зубах кусок мяса. Только когда я взял пса на руки, он выронил мясо на лед и стал жалобно выть. Оглядевшись, я увидел, что барская усадьба скрылась за поворотом реки. Кругом были одни льдины, и нас уносило неизвестно куда. Глава пятая. Дальнейшие события. Нас с Абракадабром сняли с льдины только вечером, когда мы проплывали мимо большого села, которое я условно назову «Спасительно-больничное». В пути я так продрог и простыл, что почти ничего не соображал. спасшим меня людям я успел сообщить адрес тети Лампы и свой домашний, а затем впал в беспамятство, и меня положили в местную больницу. Когда недели через две я очнулся, сиделка мне рассказала, что пока я лежал без сознания, пес Абракадабр все время находился возле меня. Приехавшая тетя Лампа увезла его силой.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 Там есть ребята, у которых по пятьдесят не, и ничего, живут. Вскоре, вместе с Андреем Андреевичем, я покинул спасительно-больничное и очутился в Крыму. Глава шестая. Вася с Марса. Детская колония помещалась в бывшем графском дворце на берегу моря, на окраине маленького городка, который я условно назову так васинск около морск.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 а затем свернул на тропинку. Вскоре я очутился на поляне, посреди которой стояла изба, окруженная огородом. Так как день был весьма жаркий, и меня уже давно томила жажда, я подошел к избе и постучал в дверь. «Хозяина дома нет», — послышался из-за двери мужской голос. «Это не имеет значения», — ответил я. «Дайте, пожалуйста, попить». Послышались шаги, и вскоре дверь приоткрылась.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 поросшее густой шерстью. Одежды на нем не было, да, учитывая густоту шерстяного покрова, существо в одежде и не нуждалось. Мне вспомнились легенды о леших, и я отпрянул и едва не свалился с крыльца. «Не бойтесь меня», — сказала существо, «я такой же человек, как и вы. Пройдемте со мной в комнату, и я конспективно изложу вам всю правду о себе». С некоторой опаской прошел я за ним через сени в комнату,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 Примечание. Стоимость вина дана в старых деньгах, поскольку в этой главе описываются события, происходившие до 1961 года. Конец примечания. Странная логика, засмеялась в ответ Марина Викентьевна. Шутник то у меня. Однако на следующий день выяснилось, что Георгий Васильевич не шутил. Вернувшись с работы и увидев своего соседа в кухне, я вынужден был мысленно признать, что он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 Через полчаса она выдала результат который читался так минус 1 минус 2 плюс 3 минус 1 минус 2 минус 3 минус 4 минус 2 минус 3 в скобках минус 5 равно плюс минус 5 равно плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 5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 «Что это за ЭМРО?» – заинтересовался я. «ЭМРО – это эликсир мгновенной регенерации организма», – веско ответил Анатолий Анатольевич. «Так как я всю жизнь нарывался на всевозможных открывателей и изобретателей, то мой опыт подсказал мне, что и в данном случае передо мной находится сам автор ЭМРО. Когда я высказал это предположение, мой собеседник ответил утвердительно».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 прервал мое восторженное высказывание ученый. Должен вам сказать, что пока еще МРО действует только в том случае, если падение произошло не позднее трех минут после приема. Не могут же кровельщики принимать МРО каждые три минуты. Я работаю сейчас над продлением действия эликсира. Конечно, и в нынешнем качестве мой эликсир нужен людям и достоин массового производства. Но чтобы наладить его массовый выпуск,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 К тому же, мне невольно вспоминались все мои прежние контакты с мыслителями, открывателями и изобретателями. Как правило, они не приносили мне счастья. Особенно Горик был опыт с шерстеношением, из-за которого я так и не получил должного образования. А здесь мне угрожала большая потеря жизни. С такими мыслями я и уснул, а проснувшись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 не выдающийся, не везучий, не красивый. К этому перечню нужно было добавить еще одно «не» — «не молодой». «Ну кому нужен такой тип?» — подумал я. «И этот-то тип еще отказывается рискнуть собой ради науки и нахально цепляется за свою холостяцкую жизнь». С такими мысленными словами я покинул совмещённую ванную и, войдя в комнату, сказал ученому —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 и сердце у меня заколотилось даже сильнее, чем когда я стоял на подоконнике и собирался делать выпрог с одиннадцатого этажа. Передо мной находился живой оригинал моей мечты. Казалось, один из 848 портретов из комнаты моего детства ожил и переселился сюда, в стол находок. Вот красавица вручила сумку плачущей гражданке, и та стала благодарить ее, переключившись со слез горя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 Поздравляем Надетьем Успрометея ЗПТ, желаю дальнейших свершений успехов ТЧК. Абзац. Поскольку иррациональность метаболических алгоритмов и синусоидность физиотерапевтических диэлектриков требуют локализации компродорских изотерм ЗПТ, присылаю 100 рублей свадебные расходы ТЧК. Твой высокообразованный брат Теперь эта телеграмма в красивой позолоченной рамке висит на стене рядом с моим портретом. Об этом позаботилась Люба. После зачтения телеграммы поднялся мой отец и со слезами радости на глазах произнес тост в честь новобрачных. Он горячо поздравил меня с тем, что теперь я избавился от своих «не» и стал достойным членом семьи, чем глубоко обрадовал родителей. Но этим не кончились события того знаменательного дня. Когда после танцев под радиолу гости разошлись по домам, вдруг засветился экран нового телевизора, который еще не был даже подключен к антенне. На экране показалось лицо Васи с Марса. С огорчением я увидел, что мой друг сильно постарел за эти годы. «Здорово, старый фраер!» — сказал Вася. «Ну, как дела на свадебной хавире?» «Все в порядке, носки и пятки», — бодро ответил я. «Мечты мои сбылись».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 Шестьдесят шестой.